Глава 10. Что можно сделать с тем, кого нельзя уничтожить? На кого не действует ни магия, ни оружие, ни прочие средства причинения неприятностей. С одной стороны, ничего, и нужно срочно складывать лапки и сдаваться. С другой да что угодно. Главное подойти к процессу с творческой составляющей. Как же вовремя Барск рассказал мне об ассасинах и невозможности борьбы с ними. «За те три дня, что я занимался созданием всякой всячины, появилась забавная идея о том, каким образом можно сражаться на равных с теми, кто заведомо сильнее тебя. Вернее, не сражаться, использовать довольно подлую военную хитрость. В меня полетели стрелы. Трое обладателей красной брони не стали дожидаться моего прибытия и постарались сбить на подлете». С простыми стрелами защита справлялась отлично. Лишь мелькающие с опасной скоростью яркие искры показывали, что противник умеет стрелять так, как никто другой на свете. Тень неслась следом за мной где-то снизу, но на нее внимания не обращали. Что может сделать в рукопашной обычный ангел? Я бы сказал, что все, но слишком необычной показалась мне реакция защитницы на появление этой троицы». Значит, делаем вывод о том, что они действительно сильные и расслабляться не стоит. На всякий случай я выстрелил в ответ из стреломета, но результата, естественно, не получил. Противник даже отклоняться не стал и принял удар на броню. Тогда я достал свое первое оружие. Заполненный маной сапфир. Да, самый что ни на есть простой и обычный драгоценный камень, получивший по неведомой воле создателя этого мира возможность хранить в себе энергию. Когда между мной и ассасинами осталось меньше 50 метров, я размахнулся и кинул камень далеко вперед, скорректировав полет за счет силовых линий. Мой камушек рухнул буквально в нескольких метрах перед наступающими противниками. Но те не думали останавливаться, продолжая свой забег. Они явно увидели цель и желали ее уничтожить. Как я и полагал, собственных силовых камней у ассасинов не было. Источников тоже не обнаружилось. Эти монстры действовали по стандартному в этом мире принципу. Нажрались каких-то усилений и превратились в чудовищ, которых боится не самый слабый ангел. Вопрос на засыпку, можно ли простым камнем кому-то навредить. Чисто теоретически да, если попасть прямиком в темечко, да и то бросок должен быть сильным, чтобы проломить кости. Во всех остальных случаях шанс на успех стремится к нулю, с одним небольшим ограничением. Если только ты не конструктор. Как только ассасины оказались в непосредственной близости к моему сапфиру, я вкачал в него большой поток энергии. Раздался такой взрыв, что даже бегущую ниже меня тень откинуло. В воздух взлетели кучи земли, но озевать я не собирался. Следующие камни уже летели в цель. У меня не было сомнений, что один-единственный взрыв особых проблем ассасинам не доставит. Тот же гоблин, которого я уничтожил, практически сумел пережить детонацию силовых камней. «Но на что я точно рассчитывал, так это на временную контузию». «Какой бы идеальной защита ни была, тяжело ориентироваться в пространстве, когда вокруг тебя все разлетается в разные стороны. Следующие три взрыва раздались практически синхронно, еще больше коверкая землю. Я не ощущал противника, но останавливаться не собирался. Ни одного задания «Красный туман» не закрыл». «Значит, вся тройка живая собирается вредить? Не вопрос, пусть пробует». У меня же настало время для настоящего оружия, изобретенного специально для уничтожения неуязвимых тварей. Главное — определить, где противник. Понимая, что рискую, я все же двинул машину вперед, зависнув над огромным кратером. Пусто. Покрутив головой, я не сдержал ухмылку. Ярко-красная броня ассасинов сразу привлекала внимание. Двое противников оказались засыпаны землей и наружу выходили лишь ступни. Они шевелились, показывая, что враги стараются скинуть себе землю, но тяжесть оказалась непосильной даже для сущих монстров. Нет, за минуту ассасины обязательно выкарабкаются, но кто им даст эту минуту? Я отложил стреломет в сторону и достал интересную штуку, найденную на складе фасорга. Гоблины свозили туда все оружие, что добыли с пленников, и мое внимание привлекла скрутка из камней и прочных веревок. Сторож, отвечающий за склад, не смог объяснить мне принцип действия данного орудия, так что пришлось обращаться к отцу. Ингар посмотрел на мою находку и усмехнулся, опознав в ней болос. «Метательное оружие, предназначенное для захвата пленников. Раскручиваешь, кидаешь, опутываешь ноги противника, и тот падает на землю». «Оружие для детей, так как любой грамотный воин сможет не только избежать броска, но и вырваться из объятий болоса, если случайно в них попал». В общем, отец сказал прекратить дурью и идти работать на благо клана. Однако план идеальной ликвидации сильных мира сего сложился в моей голове именно в ту самую секунду. Оставалось дело за малым – реализовать его. Прежде всего, меня интересовала веревка. Точнее, ее прочность. Я перепробовал все, что можно в качестве связующего звена между камушками. Но тень с легкостью рвала как простую нить, так и кажущуюся прочную цепь. Тогда мне пришлось пойти другим путем, через усиление. Однажды я уже провернул такой фокус только со своими ногами. Закачал силовые линии в каждую мышцу и каждую жилу, значительно усилив свои беговые качества. Эх, вернуть бы те времена, когда я мог ходить. Так, отвлекаюсь. На то, чтобы разобраться со структурой простой веревки, много времени не потребовалось. Усилив ее, я с нескрываемым удовольствием смотрел на пыхтящую тень, пытающуюся разорвать мое творение. У нее, конечно, получилось с помощью ножа и ругани, но на это моей защитнице потребовалось целых 20 секунд. Вечность, учитывая то, что я задумал. Раскрутив первый болос, я кинул его в дергающуюся ногу, внимательно контролируя полет силовыми линиями. Мое оружие добралось до цели и с легкостью опутало ступню. И в этот же момент красного ассасина вырвало из земли с противным звуком. Мне показалось, что где-то что-то громко хрустнуло. Но расспрашивать об этом мне уже было не у кого. Мой противник, забавно размахивая руками с ошеломительным даже для такого бойца ускорением, отправился в небеса. На этот не совсем честный способ борьбы меня натолкнуло первое испытание летающего кресла. Гоблина-испытателя никто так и не нашел, как и обломков моего кресла. Полагаю, что бедолага продолжал свой полет до тех пор, пока силовой камень окончательно не разрядился, после чего его подхватил ветер и обрушил на землю где-нибудь в другом мире. Собственно, именно такой способ борьбы с теми, кому нельзя навредить, я и разработал. Шары, что были привязаны к концам усиленной веревки, я выполнил из силового гранита и добавил им всего одну функцию при активации. Подъем вверх на максимально возможном ускорении. Как только Болос зафиксировал ногу, произошла активация оружия, и цель улетела в небеса. Даже если предположить, что на освобождение ей потребуется 10-20 секунд, падение с высоты в несколько сотен метров еще никому не приносило пользы для здоровья. Все это промелькнуло у меня в голове за считанные секунды. Не успел первый красный ассасин улететь достаточно высоко, как я уже швырнул второй балос. Конструкция оружия была элементарной, так что у меня в запасе имелось сразу десять метательных снарядов. Ситуация повторилась с точностью до звука. Хруст, шелест и резкий взлет в неизвестность. А затем наступила тишина. Я не спешил опускаться на землю, не хватало попасть под раздачу третьего ассасина. Вот только его нигде не было видно либо основательно закидала землей, либо скрывается. Тень добралась таки до воронки и внимательно осматривала каждую дырку. «Отлетай, я займусь последним!» — прокричала моя защитница. «У меня с ним давние счеты! Вверх!» Последнее слово тень прокричала. Неожиданно земля прямо подо мной взорвалась, выпуская на свободу третьего обладателя красной брони. Летающая машина дернулась, когда в нее врезалось инородное тело. Раздался неприятный скрежет ломаевого металла, и рычаги перестали функционировать. Несколько силовых камней оказались вырваны и отброшены в сторону. Я перехватил силовыми линиями управления летающей машиной, но слишком поздно. Мы стремительно ринулись к земле. Всего мгновение и корпус затрещал от мощного удара. Что-то лопнуло, меня сбросило с кресла и откинуло куда-то вперед, но без особых последствий. Защитный амулет справился. «Уползай!» – прокричала тень, очутившись возле меня в мгновение ока. И тут ее силуэт расплылся, настолько быстро она бросилась на противника. Приподнявшись на руках, я с изумлением смотрел на сражение двух молний – черной и красной. Никакой четкости, резкости или чего-то, за что мог зацепиться взгляд. Сплошное мельтешение. А еще – звуки. Жертвовать своим мечом тень не собиралась, так что орудовала исключительно кулаками но вместо лязга металлических перчаток о броню раздавались глухие удары, словно моя защитница колотила почему-то живому. Однако, какой бы молниеносной тень ни была, избежать удара ей не удалось. Не было ни крика, ни возгласа боли. Просто в какой-то момент черная молния отлетела от красного ассасина и осталась лежать на земле. Изловчившись, я отправил вперед болос, но враг оказался готов к атаке. Как бы я ни корректировал бросок... Ассасину удалось его избежать и очутиться рядом со мной раньше, чем я успел вытащить следующий снаряд. Ударом ноги Красный отбросил веревку в сторону. И чтобы показать всю серьезность своих намерений, мечом пригвоздил мое плечо к земле. Я взвыл от боли, разом позабыв обо всем на свете. Как не готовься, но привыкнуть к тому, что тебя протыкают насквозь, нельзя. Дурацкая защита, что есть, что ее нет. Лучше бы голову себе свернул. Уже приготовившись к смерти, я неожиданно услышал страшный шипящий голос. «Где моя команда? Куда ты их отправил? Звуки шли от ассасина. Определенно от него. Никого другого рядом со мной не было. Но я точно понимал, человеческое горло так говорить не способно. Первый приступ боли прошел, и я локализовал повреждения, насытив плечо силовыми линиями. В очередной раз попробовал повлиять на врага, но ничего не происходило. Силовые линии не могли зацепиться и заблокировать гада. Они формировали клетку, но красная броня ее словно не замечала, с легкостью проходя сквозь барьер, когда-то сумевший удержать тень. «Летают!» – ответил я, формируя за спиной ассасина две сферы. Но тот даже их не заметил. Жар и холод не пробивали красную броню. «Ответ неверный!» произнес «Ассасин», после чего выдернул меч из одного плеча и проткнул второе, прокрутив оружие в ране. На какое-то время адекватное восприятие действительности ушло, и вернуть его оказалось гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Даже когда мне удалось локализовать боль, чтобы она не разливалась по всему телу, мысли продолжали путаться и сбиваться. «Оба плеча горели огнем, лишая любой возможности сражаться или сопротивляться». «Я буду медленно отрезать от тебя кусок за куском, пока не получу ответы. Где моя...» Договорить Красный не смог. Его голова странно дернулась. Затем еще раз. И еще. Словно неведомая сила заставляла ассасина смотреть куда-то в сторону. Сдавшись, мой противник развернулся и несколько секунд стоял столбом, уставившись на что-то у самого горизонта. Меч вышел из моего тела, окатив меня очередной волной боли. Но на этот раз сразу стало легче. Снизить уровень боли, когда в тебе нет чужеродных предметов, гораздо проще. Лёжа на спине, я смотрел на красивые белые облака и мечтал лишь о том, чтобы всё поскорее закончилось. Потому что против такого противника у меня нет ни одного разумного аргумента. Враг сильнее, мощнее, способнее. А ещё на него не действует вообще никакая магия, а меч с лёгкостью пробивает мою защиту. Всё, финал. Вот только этого финала не наступало. Шли долгие секунды, даже минуты, а красный ассасин в поле зрения не появлялся. Лишь меняющие друг друга облака. Тело начало бить ознобом. Видимо, наступал откат от переизбытка энергии. Чтобы окончательно не окочуриться, я перекачал ее в кристаллы. Стало полегче, но ассасина все не было. В какой-то момент мне надоело лежать и ничего не делать. Руки не слушались, но я не отчаивался. Повсюду валялись обломки летающие машины, оставалось лишь проявить талику сноровки. С трудом повернув голову, я заметил достаточно массивный кусок обшивки. Силовые линии с легкостью обхватили предмет и подтянули ближе ко мне. Дальше пришлось пострадать и даже несколько раз грязно выргаться. Каждое движение отдавалось чудовищной болью. Изрядно царапая кожу, я с помощью магии пропихнул обшивку себе под спину. После того, как я это сделал, пришлось какое-то время отдышаться. Постепенно начали отказывать силы. энергии была навалом, а вот собственных человеческих сил меньше капельки росы. Ассасин все не спешил возвращаться, так что я не только отдохнул, но и подтащил к себе ящик с личными запасами, силовыми камнями. Понимая, что привлекаю к себе лишнее внимание, я, тем не менее, не удержался и поднял ящик на несколько метров над землей и опустил. Линии позволяли мне многое, но на такие ювелирные операции, как открытие крышки, их уже не хватало. Ящик разбился, и камни рассыпались по земле. Я подтащил к себе ближайший и сформировал из него устройство для отрыва от земли. Не такой, конечно, как на Болосе, а лишь на полметра. Хотелось осмотреться. Создать камень оказалось не такой большой проблемой, как установить его на обшивку. Изделие все время выскальзывало, отчего я опрокидывался назад. Лишь с двадцатой попытки мне удалось засунуть его в какую-то щель, где камень застрял и взлетел в воздух вместе с дополнительным грузом. Тело вновь пронзило острая боль. Перед глазами на какое-то время заплясали звездочки, но когда все прошло, я осознал себя сидящим». Вокруг никого не было, лишь обломки, земля и... и тень, валяющиеся в той самой позе, в которой упала изначально. В груди защемило от боли, но я заставил себя откинуть эмоции. Недаром я общался со сликами, чтобы понимать, уничтожить ангела не так просто, как кажется. Эти твари живучи. Значит, должна выжить и моя защитница. Просто ей нужна помощь. Гадкого ассасина, что устроил весь этот ковардак рядом не было. В сидячем положении дела у меня пошли куда увереннее. Прежде всего, меня беспокоила мобильность, так что я принялся оперировать силовыми линиями, формируя себе новое транспортное средство. Сильно заморачиваться не стал, использовал ту конструкцию, что уцелела». До части обязательных камней не дотянулся, так что пришлось копировать еще и их, обрекая себя на кровотечение из носа. Все же я изрядно перестарался с копированием. В следующий раз нужно быть аккуратнее. Почему у меня возникали мысли о следующем разе? Да потому что ассасина, чтоб ему было пусто, все еще не было. Мне потребовался целый час, чтобы завершить конструкцию, но мне никто не мешал». «Даже когда я перетащил себя на платформу, взмыл воздух и перевернулся лицом вниз, чтобы лучше все видеть, на меня никто не обращал внимания». «Тогда возникла гениальная идея развернуть платформу, чтобы осмотреться». «В этот момент мой работодатель решил проявить свою милость и в уши ударил громогласный голос, слышимый, впрочем, только мне одному». «Все три прислужника зверя мертвы, но ты лично уничтожил не всех, так что тебе будут зачтены лишь два задания» моя встреча с Лиарой согласована. Когда будешь готов, скажи, я перенесу ее к тебе на одни сутки. Чтобы стать моим чемпионом, тебе осталось выполнить десять поручений. И прямо сейчас ты получаешь возможность сократить это количество до девяти. Ты уже проворачивал это раньше, сможешь и сейчас. Очи землю отдел поверженных демонов. Голос умолк, но никакого раздражения от свалившейся на пасти я не ощущал потому что все остатки моего внимания сконцентрировались на еще одном поле битвы, в нескольких километрах от меня. Поваленные деревья и огромное выжженное поле показывали, что не только у нас сегодня был тяжелый день. Затащив тень на платформу, ибо бросать защитницу никто не собирался, я медленно двинулся вперед. За сотню метров до цели Ангела пришлось спускать на землю. У нее начались судороги, что говорило о том, что она все еще жива отлетев и осторожно сгрузив ангела на землю, я вернулся к полю битвы. Сразу два демона, точнее копии той твари, что явилась в Фасорг, валялись на земле без движения. Между ними лежал красный ассасин, вернее то, что от него осталось. Какой-то мясник основательно поработал с телом, вытаскивая весь мифрил. А мифрил ли? В этом я начинал сильно сомневаться. Откинув брезгливость, я подлетел настолько близко к останкам ассасина, как только мог, практически уткнувшись головой в окровавленное тело. Красная броня, что смущала меня с первого момента, оказалась кожей. Чешуйчатой, плотной, непробиваемой, но все же кожей, прекрасно поглощающей всю направленную в нее магию. И только сейчас я понял, что конкретно меня смущало шлем. Он настолько не вписывался в общую картину, что казался чем-то лишним. Сейчас его не было, и я не знал, хорошо это или нет. Мое и без того нагруженное сердце едва не остановилось, а потом забилось с такой скоростью, что едва не выпрыгнуло из груди. Морда, что пряталась под шлемом, не была человеческой. Эти глаза, ноздри, широкий рот – на нашей планете такой облик не является нормой. Зато я знал, где красный ассасин мог бы сойти за своего, пусть и с огромными оговорками». Уничтоженный враг настолько походил на вальга, словно некий скульптор однажды услышал рассказ про прямоходящих ящериц и решил воссоздать их по велению своей души. «Да, в моем прошлом мире этого уродца тоже не приняли бы за своего, но он все же был больше похож на вальгов, чем на людей. Судя по тому, что лежащую тварь препарировали и что-то из нее вытащили, чудище родилось в нашем мире, а не пришло откуда-то извне». «Мне нельзя заводить отношения с тем, кто пользуется чужой магией. Линии, о которых ты говорил, они под запретом. Это суть магии зверя, одного из двух врагов, явившихся в этот мир». Эти слова сказала мне лиара перед тем, как Красный Туман забрал ее на обучение. «Магия зверя». «Так вот, значит, откуда появилась моя раса. Мы потомки тех, кто поглотил...» И тут, наконец, пришло осознание того, что же хранилось в теле уничтоженного ассасина. Кровь зверя. Вот что превратило его в это страшное подобие вальга. Но не бесконтрольная жрачка, как в случае с тенью, а тщательно контролируемая, как с Ландос ликом и прочими ангелами, сумевшими сохранить человеческий облик. Мифрил превращает в железку, кровь в драконоида. Но при тщательном контроле... Да, дела... Получается, на самом деле я – один из далеких потомков твари, что когда-то поработила свободный мир. Вот тебе новое перерождение. Ладно, где там демоны? Два дополнительных воспоминания о прошлой жизни мне не помешают. Не одними же я сражениями там занимался. Надо понять, чем меня так не устроил император, что вынудил присоединиться к повстанцам. И именно этого я по какой-то причине и не помню «Учитель, вызвали меня?» «Ты выполнил поручение. Гоблин мертв?» «Нет, он успел сбежать из провинции. Остатки нелюдей уносили ноги с такой поспешностью, что нам не удалось их догнать. Мы преследовали тварей, но безрезультатно. Мне не нравится такая новость. Если нелюди узнают о том, что мы смогли призвать в этот мир сразу пятерых демонов, они не узнают». Дэвид позволил себе небывалую вольность. Он оборвал учителя. Нас не видели». От Великой Армии в 10 тысяч гоблинов осталось едва больше двух тысяч. Тело их шамана мы не нашли, либо его забрали, либо он выжил и вернулся домой. Мы не смогли догнать гоблинов из-за того, что в провинцию Листар на нас напал перевоплощенный. Ему удалось уничтожить двоих младших демонов, прежде чем средний добрался до врага. Но и тому досталось. Нам пришлось возвращаться в гору, чтобы восстановить гостя этого мира. Потребовалось 300 жертв, прежде чем раны затянулись». «Перевоплощенный?» Старый мак нахмурился, услышав давно забытое и чудовищно нежелательное слово. «Ошибки быть не может. Я лично проверил останки и смог извлечь 60 килограмм крови зверя. Вези ее ко мне немедленно, это приказ!» «Я уже отправил надежного гонца учитель. Кровь будет у вас максимум через 20 часов. Ее везут в Негаторе. Гоблины ничего не почувствуют». «Что с телами демонов?» «Я оставил их на месте, как вы нас и учили». Плоть демона из истинного мира способна натворить бед сама по себе. Ты поступил правильно. Листар пора превращать в пустыню. Те залежи мифрила, что там имеются, должны быть только нашими. Но мне не нравится твоя новость. Живой, перевоплощенный. Ты понимаешь, что это означает? Древний враг поднимает голову. Он выращивает своих зверей. Вот почему провинцию хотели отдать Западной Империи. «Это ловушка слонов, господин. Мне удалось выяснить, что новые повелители Южной Империи согнали в Элистар весь сброд, который только можно найти в нашем мире, и собираются скормить его тварям. Провинция расположена удачно. Дорогу на юг закрывают горы, а твари зверя не очень любят холод. Единственное место, куда они должны ринуться – Западная Империя. Прислужники зверя прекрасно знают, где находится их главный враг. Раз нет слухов, значит драконоиды еще в клетках. Найди их». «Демоны умеют чувствовать твари. Пользуйся их нюхом», — приказал старый маг. «И учти, Дэвид, ты допустил ошибку, позволив шаману гоблинов сбежать. Не заставляй меня в тебе разочаровываться. Жду кровь завтра».